Год 1819, апрель. В Северной почте напечатано сообщение об убийстве в Мангейме студентом Карлом Зандом писателя Августа Коцебу, имевшего репутацию шпиона русского престола. Убийство Коцебу взволновало всех, вызвало толки, встревожило двор, но мало кто понял, что значил кинжал мангеймского студента для большого времени русской истории. А это был кровавый знак финала. Время, словно бы нарочно отпущенное проведением для благих перемен в России и потраченное частью на обустройство Европы, частью на подмораживание Отечества, дабы предстоящие реформы совершились тихо и исподволь, а не бурно и разум. Время это вышло. Череда мировых потрясений сама собою снимет вопрос о крестьянской реформе, конституции, свободе и разом превратит священный союз из внешней ограды внутрироссийского покоя в боевой аванпост-роэлизма. Линии, задуманного царем сюжета, вот-вот готовые соединиться, вновь и разойдутся и уже, увы, навсегда. Царь поймет это скоро. Поняв, ужаснется. А пока, словно по инерции, он продолжает двигаться в заданном им же направлении. Именно в 19-м Балашов назначен генерал-губернатором Рязанской, Тульской, Орловской, Воронежской, Тамбовской губерний. То есть начался наместнический эксперимент, естественно, не получивший продолжения. Именно в девятнадцатом Фельдъегерь доставит Михаилу Спиранскому указы о назначении его сибирским генерал-губернатором и личное письмо царя с полным прощением и обещанием положения сходного тому, в коем я с вами привык находиться. Именно в девятнадцатом у многих либералов вспыхнет вера в скорое решение крепостной проблемы. И как раз в девятнадцатом доблестный воин и умеренный прогрессист Михаил Милорадович, только что назначенный петербургским военным губернатором, предложит молодому экономисту Николаю Тургеневу подготовить записку «Нечто о крепостном состоянии». Чуть раньше такие же записки государю подали и граф Аракчеев, и адмирал Мордвинов, и многие иные из сановников империи. А это значит, что сомнений у них не осталось. Далее терпеть создавшееся положение вещей нельзя. Внешние обстоятельства благоприятны. Царь идеи обновления благоволит и следует поспешить с инициативой, пока ее не перехватили другие. Не только и не столько потому, что иначе награда окажется меньше, сколько потому, что слишком высока цена ошибки. И плох политик, не считающий свою платформу наилучшей. Милорадович в выборе эксперта не ошибся. Семейный Тургеневский клан вообще сыграл значительную роль в истории русской общественности. А лично Николай Иванович Тургенев в 808-811 годах прошел надежную гетингенскую школу экономического либерализма. Во время Европейской кампании 13-го года он служил под началом барона Штейна и многому у него научился. Штейн не только внушал русскому царю идею мирового всеединства, но и всегда отстаивал идею освобождения крестьян. В 18-м В этом славном и трагическом году российских канунов вышло первое издание знаменитой книги Тургенева «Опыт теории налогов», переизданной в 19-м. Но главное все же не в этом. Никакое серьезное дело, дело раскрепощения тем более, не может, не должно обходиться без тех, кто обрел в нем смысл своей земной жизни. Важны, конечно, и прагматики, вроде Милорадовича, или будущего тургеневского союзника генерала Михаила Воронцова, для которых все сводится к обсчету выгод и невыгод, к реальной расстановке сил и тактике социального действия. Их незаметный холодок способен вовремя остудить горячечность любого замысла, но было бы что остужать. Так вот, при всей своей подчеркнутой рациональности, Тургенев был именно энтузиастом крестьянской свободы. Недаром в том же 1918 году автор опыта теории налогов отправился в Симбирскую губернию, чтобы опробовать свои идеи в своем имении. И пусть эксперимент в Тургенево удался не вполне. Пусть молодой демократизатор, попробовав довериться выборным крестьянам, обречен был возвратить всю полноту исполнительной, а наше законодательной власти, управляющему. Пусть пришлось начинать с нуля, с отмены барщины и перехода на оброк. Пусть. Дело не в частностях, а в сути. В готовности меняться самому и менять окружающую жизнь. В позиции, предельно яркой и жестко выраженной в Тургеневском ответе на реплику крамзина «Мне хочется только, чтобы Россия подолее постояла». Да что прибыли в таком стоянии? Дело в доверии к возможностям России, в доверии, которого Тургенев не утратит до последних дней, несмотря на все изломы своей трагической судьбы. Пройдет почти сорок лет... И старик Тургенев, потерявший родину, молодость почти всех близких, но сохранивший верность однажды избранному ориентиру, будет молча плакать в Парижской церкви русского посольства во время благодарственного молебна за государя Александра Николаевича, объявившего февральский манифест 1861 года. При этом в 1819 Тургенев трезво оценивал реальное положение вещей и не на шутку опасался, что царь в последнюю минуту даст задний ход. Одновременно с подачей легальной записки Николай Иванович вступил в тайное общество, в союз благоденствия. Отчасти, как в некий резервный полк, на всякий случай. Здесь не выгорит, развернемся там. Отчасти, по причине масонского воспитания и уверенности в пользе и необходимости тайных обществ для действий важных и полезных. Но сомневаться в успехе одно, а знать о неизбежном поражении – совсем другое. Безумно жалко крестьян, обреченных еще не одно поколение тянуть крепостное ермо. Больно за образованный слой россиян Александровского поколения, так и не дождавшихся обещанной свободы мнений. Но за людей Тургеневского типа вдвойне, втройне обидно. Тургенев был именно что реформатором в законе, никак не романтическим бунтовщиком. Заговорщические партии в масках, вроде той, что затеял Муравьев, были не для него, не про него. Уже в послевоенном Париже 15-го года он вывел для себя жизнестроительный принцип, перекликающийся с известным афоризмом Жозефа де у революции как двухчастной проповеди проведения. Для правителей злоупотребление порождает революцию. Для народов злоупотребление все же лучше революции. Да, революция есть глупость но причина ее — глупое постановление. Нужно бороться с первыми, чтобы избежать второй».